9. Гости Марсиан. Зайтнер был немало удивлён, когда при вторичном своём пробуждении на острове увидел, что обстановка его комнаты совершенно изменилась. Всюду был полумрак, но потолок мерцал каким-то матовым серым светом, и Зайтнер мог разглядеть все окружающие предметы. Он сразу увидел, что находится уже в другой комнате. В ней не было окон, и он уже не слышал шума моря. Около его кровати стояли корзины и тюки. Иван опознал в них остатки того, что было в гандоле погибшего шара. Если бы только было хоть чуточку светлее, но как осветить комнату? Сначала, боясь непреযвольного прыжка, он со осторожностью приподнял руку, но убедившись, что находится в обычных условиях земного тяготения, живостью ускочил и уселся на краю постели. И что же, в ту самую минуту, когда его ноги коснулись пола, комната осветилась. В потолке расплылось широкое окно, И солнечные лучи лишь слегка затемненные тентом весело ворвались в комнату. Теперь Зальтнер уже не сомневался, что перед ним имущество экспедиции. Здесь же весела его просушенная и тщательно вычищенная одежда. На полу лежала кирка, которую он захватил с собой на случай, если бы пришлось подниматься по гребчерам Северного полюса. Он быстро встал и сделал несколько шагов по мягкому ковру комнаты, почувствовал, что он снова совершенно здоров и полон сил. Потом он занялся осмотром своей просторной спальни. Прямо против его кровати была большая дверь, но открыть её он пока ещё не держал. Он повернулся направо и заметил в апшивке боковой стены другую дверь, которая была полуоткрыта и вела в какое-то тёмное помещение. Не успел зайти, как дотронулся до этой таинственной двери, как она раздвинулась, и свет проник в соседнюю тёмную комнату. Тут он увидел у противоположной стены каровай точь-в-точь такую, как в его комнате. И книжка, занятый своей радостью, узнал своего друга Грунте. Тот мирно спал. Доброе утро, доктор, недолго думая воскликнул Зальнер. Как поживаете? Грунт с изумлением открыл глаза. Зальнер спросил он: "Ну вот, мы с вами и попали на таинственный остров, и оба бодры и здоровы. Кто бы мог этого ожидать? Обедный Торм, никто и не знает, что с ним "Элит, а знаете, у кого мы находимся?" сразу оживившись, спросил Грунты. "Я-то знаю, но вы вряд ли захотите этому поверить. Но может быть, вы уже разговаривали сославным Хилем или с прекрасной Зе? Мы во власти Нуме," мрачно ответил Грунты. "Нас никто не слушает. Насколько я знаю, никто. Но кто их знает эти чертовские машины? Разве можно быть уверенным, что откуда-нибудь не видно и не слышно всего, что здесь происходит?" Может быть, какой-нибудь тайный фонограф записывает каждое наше слово. Ну, до немецкой речи они пока ещё не понимают. Какой у нас сегодня день? Сколько времени был я без сознания? Ну уж если вы этого не знаете, я думаю, что времени здесь вообще не существует. Погодите. Всё это можно будет определить лишь бы только увидеть открытое небо, сказал Грюндте. Но как бы нам осветить комнату? "Что бы вы говорите, спустите ноги с постели и коснитесь пола, тогда сразу станет светло. Мы здесь обслуживаемся автоматами. Этого я сделать не могу, добрейший Зальтнер, у меня поранена нога. Да что вы говорите? Покажите-ка. Пустики. Нога перевязана, но пока мне придётся ещё полежать." Зальтнер между тем поспешил к ґрунте. И в тот момент, когда он ступил на коврик перед постелью, открылось верхнее окно. "Вот видите, воскликнул Зальтнер, Постепенно осваиваешься с этими марсианскими хитростями. Так да к тому же я знаю уже несколько марсианских слов и могу заказать вам сейчас завтрак. Он осторожно повернул одно из ручек над каким-то плоским тазом, который не дав ему опомниться, мгновенно развернулся веером, обратился в стол и при этом самым невежливым образом толкнул его в живот. Зальтер с криком отпрянул назад, но тут же снова был отброшен к столу, так как одновременно за его спиной и из-под пола вынырнуло кресло. Опомнившись от испуга, Зальтер тщательно осмотрел стол и кресло и, убедившись в их устойчивости, приспокойно уселся. Потом он повернул вторую ручку, но думая, что при этом стол и стул могут сами собой исчезнуть, и желая обеспечить себе полную безопасность, предусмотрительно вскочил с кресла. Но тут случилось нечто совсем неожиданное. Вдруг выдвинулся какой-то ящик и ударил Зальтера по руке. В этом ящике лежало множество трубочек, которыми, как уже знал Зальтер, морзяне пользовались при питье. Тут он заметил, что на поверхности стола образовалось три отверстия, которые по размеру как раз соответствовали этим трубочкам. Ага, сказал Зальтнер, напитки к нашим услугам, но с этим мы еще подождем. Он повернул третью ручку. Появилась круглая миска, и в нее из находившегося на дне отверстия повалились какие-то светло-коричневые палец толщиной палочки, напоминающие по виду маленькие колбаски. От них шёл приятный запах, и они смотрелись так аппетитно, что Зальтер не замедлил попробовать. Это были очень вкусные поджаристые пирожки с питательной и, как показалось Зальтеру, мясной начинкой. Но в то время, как он доедал первый кусок, аппарат продолжал действовать. Пирожки за пирожками подали в миску, и скоро она наполнилась до краёв. Недовольны ли этой благодатью, сказал Зальтер, и стал раздумывать, как бы заткнуть этот таинственный пищевой источник. Он тщательно старался снова повернуть ручку. Для того чтобы прекратить щедрость автомата, нужно было повернуть миску, а этого Зальтнер не знал. Другой ручки он найти не мог, и вот пирожки продолжали падать неукротимым потоком из переполненной миски на стол и на пол, а там уже возвышалась гора весьма внушительных размеров. Зальтнер отчаянно метался по комнате, но ничего придумать не мог. Заткнуть отверстие он боялся, ведь в конце концов, думал он, должен за когда-нибудь истощиться этот запас, и поэтому он решил не умешиваться в ход событий. Но когда Затнер захотел вынуть из миски несколько пирожков, чтобы отнести их Грунтее, он заметил, что миска легко поворачивается, и тут извержение пирожков сразу прикатилось. Он дочасто подобрал разбросанный вокруг груды яств и отнёс в комнату Грунтее. Там он запрятал их в одну из пустых корзин, принадлежавших экспедиции, так как и в комнате Грунтее было сложено часть имущества погибшего шара. Но прежде всего надо было достать воды, чтобы умыться. Затнер по очереди вертел ручки всех приборов, Но все это не приводило к желанным результатам. То из стены вдруг выскакивал шкаф, наполненный совершенно непонятными вещами, то неожиданно в разных углах комнаты загорались лампочки, потом появился таз, и Зальтнер было уже подумал, что добился своего, но ему пришлось в испуге отскочить, так как таз начал накаляться. И вот наконец раздвинулся пол в дальнем углу комнаты, там открылся мелкий бассейн и забилось струя фонтана. Зальтнер предусмотрительно проверил, действительно ли это вода. Иwidetilde жейне обратился, когда его предположения оправдались. Затем, разускав дорожный на СССР, он двишил свой туалет и с удовольствием расположился позавтракать. Подкрепившись залтер узяшню дорожном костюме вошёл в комнату грунта и сказал: "Итак, я готов продолжать исследование полюса. Надеюсь, что вы скоро сможете ко мне присоединиться. Но прежде чем приступить к обсуждению наших дальнейших планов, я попытаюсь раздобыть вам какое-нибудь питьё, ведь вы, вероятно, очень страдаете от жажды". Благодарю вас, смеясь, отвечал Грунты. Взгляните-ка сюда, и он указал на трубочку сосуда, стоящего на столике у его из головы. А вот не желаете ли вы попробовать паштета или уж не знаю, как его назвать? Хотя по виду я и не могу определить, что это такое, но действует это на меня удивительно подкрепляюще. Если бы не моя нога, я тотчас бы устал. Чёрт возьми, вот так штука. А откуда же это всё появилось? А я-то старался, сколько ушиб получил, какой беспорядок наделал. Откуда вы это достали? Ведь этого здесь не было. Я попросту сообразил. Марсиане куда умнее и во всяком случае дальновиднее нас. Если у нас есть больной, который не может встать с постели, то ведь мы приносим ему завтрак. А если мы сами по какой либо причине не можем прийти к больному, то ставим пищу под для него. Поэтому я стал искать, и вот посмотрите-ка на две записочки, прикрепленные к этим кольцам. Да ведь это латинские буквы? Несомненно. Это искимовские слова. Мизалукпок и Имерпок. Первое означает еда, второе питьё. Но почему же в моей комнате нет таких надписей? У меня на всех дощечках надписи сделаны во всяком случае марсианскими буквами. Ведь вы не знаете гегаландского языка. Но откуда же Номе известно, что вы его знаете? Потому что вчера я беседовал с одной, с кем-то на этом языке. Чёрт побери, гранты вы меня обставили. Одного только я не могу понять, откуда эти люди, господа марсиане, знают, как пишутся эти слова нашими буквами. Этого я и сам не знаю. Видите надписи, выведенные печатным латинским шрифтом. Недаром уж сейчас мой маленький словарь. Оттуда они, наверное, заместо ли начертания бук. Но как они могли разыскать в нем нужные слова, это для меня полнейшая загадка. И тем знаком только звук искимозских слов, а печатных знаков они не знают. Это жуткая история, сказал Зальнер. А главная и бабенка это З. Я совсем был влюбился в нее. Хотел бы я только знать, почему к нам не является ни один человек, то есть я хотел сказать не один, но Мэ, потому что они кажутся очень кичатся тем, что они не люди. Что же нам теперь предпринять? Прежде всего, разумеется, нужно вылечить вашу ногу. Боюсь, что и тогда мы сможем сделать только одно – подчиниться решением марсиан. С экспедицией, как видно, все покончено. Попытаемся пока по мере возможности вникнуть в положение вещей. Займитесь карасветкой комнату я уже осмотрел и мне не хотелось бы иметь дело с этими загадочными приборами слишком легко можно осрамиться я кажусь себе дикарём попавшим в физический кабинет что или штазиницы и что наш брат не обладает соответствующей наивностью есть ли выход из этих комнат в каждой комнате есть дверь но я не знаю как они открываются к тому же я думаю удобнее дождаться пока нас тут навестят чем выйти отсюда и шататься неведомо где вы правы Не бойтесь ли вы так добры, привести в порядок наши вещи? Если вам попадется мой дневник, то дайте мне его, пожалуйста. Прежде всего мы должны позаботиться о сохранности имущества Торма и официальных документах экспедиции. Я кое-что уже отложил, сказал Зальднер. Разбираясь в вещах спасенных марсианами, кое-какие вещи разбились при крушении, другие пострадали от морской воды. Между прочим, я ничего не имел бы против того, чтобы уцелело хоть что-нибудь из нашего провианта. Потому что я не очень-то уверен, позодороит ли нам от этих колбасных автоматов. Но посмотрите-ка, чего только не подобрали господа Нуме. Они доставили нам даже хутляр с обеими бутылками шампанского, которые вывапасною минуту вышвырнули из гондолы. А я-то думал, что это размажет им головы и разобьётся в дребезги. По-видимому, бутылки совершенно целы. Ну-ка, выньем их из ящика, но их вид никогда уже не будет веселить нас. Бедные Храуторм. Он вынул бутылки. "Посмотрите-ка", воскликнул он. "Хутляр засунул ещё какой-то пакет. Что же это?" Зальтер развернул бумагу. Это была маленькая книжка размером не больше карманного календаря. "Странно", сказал Зальтер. "Не могла же фрау Уисма подсунуть нам альбомчик. Нате, Грунте, посмотрите". "Какое мне до этого дело?" угрюмо ответил Грунте. Зальтер раскрыл книжку. Он остолбенел, потом перевернул несколько страниц и долго углядывался в них. "Да это, но ведь это", сказал он, качая головой. "Но как же это возможно? Маленькая книжка оказалась самоучителем марсианского языка. Звук слов был передан с помощью латинского алфавита. Тут же был немецкий перевод этих слов и рядом начертание их стенографическими знаками марсиан. Зальнер по немногим знакомым ему словам разгадал содержание книги. "Скажите мне только одно", продолжал он. "Разум отказывается мне служить. Как мог попасть сюда немецко-марсианский словарь?" И как вообще таковой может существовать? Грюнты молча протянул руку и схватил книжку. Он только мельком заглянул в неё и точно тихо сказал: "Это почерк Элля". Он глубоко задумался и закрыл глаза. Неразрешимая загадка опять встала перед ним. Каким образом Эл мог знать мерсианский язык? И если Эл знал его, то почему же он никому не говорил об этом? Почему он не передал этой книжки кому-нибудь из них? Как ощутилось оно в хутляре под бутылками? Гронто не мог найти ответа. Зальднер между тем завладел книжкой и разыскивал нужные ему слова. Тут посыпались из соседней комнаты голоса марсиан и тихий смех. В комнату Зальднера вошел врач Хиль. Зей остановился в дверях и от всей души смеялся над беспорядком, который натворил Зальднер, а больше всего над тем, что он за завтраком пользовался гребнями вместо тарелок. Плоские диски, которые взгляд принял за тарелки, заряжались электричеством и служили ёрсианам для расчёсывания и приглаживания волос. Это уморительно смеялась она, но мы пока ничего не скажем бедному немецу Зальтнер. С этими словами она удалилась, потому что ей было слишком тяжело двигаться в комнатах Батал. Хилль пошёл к грунте из Зальтнер.